Глава первая Саша бросила на траву нож-секатор и рухнула под куст винограда. Прошло не больше двух часов, но она устала так, словно уже неделю без перерыва пахала на винограднике. Да и засиделись они с Сонькой почти до рассвета. Ладно тогда, перед свадьбой, невесту надо было ободрить. А вчера-то зачем? Игра света на зеленых, словно прозрачных гроздях, всегда казалась ей прекрасной и романтичной, но темные, отливающие глянцевые синевой ягоды в ее руках, казалось, еще больше нагревают воздух. Сентябрьское солнце поднялось высоко, и она очень надеялась на скорый перерыв. «Еще эти пчелы ненавижу», – подумала девушка, замахала руками, отгоняя особо приставучую пчелу, и чуть не заревела, увидев, что рухнула она аккуратно, ей уже оброненную гроздь, да еще и новыми джинсами. «Без пчел нет винограда», – особенно если это экологическое производство безо всяких добавок», покачал головой пожилой седой сборщик, который двумя часами раньше учил Сашу правильно держать кисть, подрезая ее специальным ножом. «Разве они не портят виноград?» «Ну что ты! Надо просто вовремя его собирать. Пчелы на винограднике – огромная радость для винодела. Благодаря им лоза воспроизводится гораздо быстрее. «Я тебе больше скажу». Если на винограднике есть пчелы, они позволяют минимум на 10% увеличить производство. Но для присутствия пчел приходится сократить или вообще отказаться от любых вредных веществ. Так что и винограда больше, и вино экологическое. А ты тут руками машешь. Саша лишь обреченно вздохнула. «Знаешь что? Толку от тебя все равно никакого. иди кого вон туда!» Старик показал в сторону раскидистых деревьев в отдалении у старых стен поместья помоги там женщинам. Порежешь что-нибудь, по тарелкам разложишь. Все польза». И он протянул Саше руку, поднял ее с земли. Девушка радостно порысила к деревьям, надеясь, что ей не придется больше возвращаться к стройным рядам винограда. «Это ж надо было Соньке придумать такое развлечение для гостей. А она? Она и сама купилась на романтику. Тьфу. И ради этого отказаться от свадебного путешествия?» Нет. Эти виноделы любители точно ненормальные. Никто не сомневался, что для Сони и ее итальянского друга Марко скоро зазвучат свадебные колокола. Образно выражаясь, конечно. Ведь торжественного прохода от дверей к алтарю и звона колоколов не католичке Сони не полагалось. Лишь гражданская церемония, что не отменяла торжественности момента. Но они точно были созданы друг для друга. Оба врачи-кардиологи, оба увлечены виноградарством. Но самое главное, химия между ними с первой встречи была заметна невооруженным глазом. А там, где Марко, как истинный итальянец, ленился, откладывал на потом даже реализацию мечты о собственном винограднике, Соня жестко брала дело в свои руки. Идеальное сочетание. Сначала свадьба намечалась на конец октября, ведь все приличные люди знают, что свадьбы испокон веков игрались по осени, когда уходит жара и собран урожай. И свадебное путешествие в теплые страны. «Как будто они в жарком итальянском лете не согрелись», – ворчала Саша. Но не понимала она этих пафосных Мальдив с Эшелами. Намечалась как раз на холодный и дождливый ноябрь. Но вдруг выяснилось, что срок действия российских документов, позволяющих подруге выйти замуж в Италии, истекает, и пришлось срочно форсировать события. Свадебное путешествие отложилось на зиму, и Соня с Марко предложили гостям экзотическое по российским меркам развлечение. После свадебных торжеств поучаствовать в сборе винограда у друзей, производящих прекрасное игристое ламбруску. И, конечно, отпраздновать окончание сбора урожая. Тем более, что здесь, на небольшой винодельне в самом центре Эмилии Романьи, все делалось по старинным технологиям, виноград собирали вручную и праздновали от души. Кто не мечтал оказаться на месте Арнелы Мутти в фильме Украшение строптивого», и давить виноград в чане босыми ногами под музыку в окружении старинной фирмы. Но оказалось, что такая идиотка-мечтательница была лишь одна. Саша. Хорошо хоть собирать виноград оставалось всего пару дней. Ее сердечный друг Никола Скарфони, полковник карабинеров и большой начальник провинции Равена, повертел пальцем у виска, услышав, что девушка с энтузиазмом собиралась принять участие в андемии. Сам он сразу после свадьбы отбывал на место службы в прекрасную Равенну, которая, впрочем, была в часе езды. «Но как он смотрелся в черной форме с серебряными эполетами! вздохнула Саша, вспомнив высокого темноволосого Никола в роли свидетеля на регистрации брака. Ей такая почетная роль не поручалась. Иностранка, увы. Регистрация прошла в родной деревне жениха в Синтинелле, куда съехалось безумное количество родни со всей Эмилии Романьи, И не только невеста, но и жених не представлял, кому, кем приходится большинство гостей. В этой толпе немногочисленные гости со стороны невесты, включая ее родителей, пару двоюродных родственников и друзей, к которым относилась и Саша, просто потерялись. Кроме одной гости. Шикарная блондинка с внушительным бюстом по имени Ида чувствовала себя, как рыба в воде. Расстроенная тем, как удачно выскочила замуж Соня, Мало того, что хирург-кардиолог, так еще и старинный дом и ферма имеется. Ида быстро пришла в себя, решив использовать шанс почетной гости на свадьбе для устройства и своей личной жизни. И сразу сделала стойку на красавца Карабинера. Подумаешь, что он вроде как кавалер Саши. Не у таких отбивали. У нее-то достоинства побольше, чем у тощей подруги. Однако Карабинер лишь вежливо улыбался девушке, после чего отворачивался и общался с другими гостями. Церемония закончилась, невеста в нежном шелковом платье, разлетающемся по ветру, подмигнула Саше, повернулась спиной и бросила кремово-белый букет. Саша, которая все утро ругалась с Соней и умоляла подругу не бросать букет в ее сторону, это же неприлично, что подумает Никола, она же не навязывается. При всем желании не смогла бы поймать букет невесты. Стремительно бросилась вперед массивная фигура выдающихся достоинств, взлетела над землей, и под общий выдох схватила букет. Приземлившись, Зинаида, вернее, Ида, ведь ни один итальянский жених не выговорит имя Дзина, торжествующе посмотрела на толпу. Диомио, прошептал Никола у Саши за спиной. Лишь одно не удалось реализовать Соне. Она мечтала о свадебном банкете в любимом обеими подругами в тосканском городке Кастельмонте. Но в этом случае намертво уперлись и родители жениха, и сам жених, и Александра. Она прекрасно понимала, как здорово было бы праздновать свадьбу во дворе замка, расставив столы вокруг старинного фонтана высоко на горе с умопомрачительными видами на окрестности. Но, во-первых, все гости во двор замка просто не влезли бы. Во-вторых, ни один уважающий себя Романьолу, житель Румании, не согласится праздновать собственную свадьбу пусть в соседнем, но чужом регионе. А в-третьих, Саша, услышав о Кастельмонте, сразу загрустила. Никак не хотелось ей возвращаться вставший ставший чужим замок. Свадьба чуть не сорвалась, а будущие молодожены чуть не поссорились навеки, обсуждая, где будет проходить свадебный банкет. В конце концов, все тряслось, и Соня согласилась на романью, что, конечно, было правильно и логично. Столы накрыли в огромном дворе старинного поместья, где жил Марко. Его экономка сеньора Марина Вместе с хозяйкой деревенской гостиницы сеньорой Анной и матерью Марку сеньорой Чинцы по сто раз вмешивались в декорирование двора приглашенной фирмой, внося хаос и неразбериху. Даже Саша не удержалась и влезла. Лишь третья подруга, Зина Ида, фланировала по двору, высокомерно поглядывая на суету. Ну вот, наконец, все было закончено, регистрация прошла, букет был брошен, можно расслабиться и праздновать. Никола сменил парадную форму на гражданскую одежду, и Саша накрепко вцепилась в карабинера под злобным взором Иды. В саду установили несколько белоснежных шатров со столами, покрытыми белыми скатертями и украшенными белыми цветами, лентами и воздушными шарами. Отдельно в углу двора в виде буфета подавались закуски. Маленькие пиццеты с помидорами, фаршированные оливки, хлебные палочки гриссини с ветчиной, ломтики дыни и кусочки колбасы мортаделла, нарезанные ломтиками сыр пармезан, сытные слоеные пирожки с разными начинками и пухлые пирожки панциротти. На первое подавали блинчики креспелли ризотто с лесными грибами. В лучших традициях старинных банкетов эпохи Возрождения за первыми блюдами последовали холодные сорбеты, чтобы отдохнули вкусовые рецепторы и можно было переходить ко вторым блюдам. К жареным телячьим ножкам свинным эскалопом с зеленым и розовым перцем. Просека, ламбруска, Санджовезе требьяно лились рекой, а приглашенные официанты готовили маленькие рюмочки с разнообразными ликерами. К концу трапезы Саша поклялась, что неделю будет жить на воде и листьях салата, но тут внесли огромный и воздушный, словно белоснежное облако свадебный торт, украшенный алым сердцем в знак любви, а заодно и профессии молодоженов. Заиграл аккордеон, Ему вторились скрипочка и мандалина, и тетушки, усевшись поудобнее, завели: Ама китиама, но намары мале, специальменты или капорали и эпадрони кес фрутануты. Люби того, кто любит тебя, не люби того, кто желает тебе зла, особенно твоего начальника и твоих хозяев, которые тобой помыкают. Это была песня о тяжелой доли наемного рабочего, вынужденного оставить свою семью и горбатиться на чужого дядю чтобы заработать немного денег. Саша наконец выбралась из-за стола и бродила по двору чуть в стороне от поющих, пока Никола был занят разговорами с женихом и несколькими гостями. Одним глазом она присматривала за Идой и, увидев ту в компании осанистого седовласого гостя, наконец-то расслабилась. Она уже успела возмутиться, зачем Соня пригласила Зина Иду на свадьбу. Но подруга объяснила, что та в некотором смысле приняла участие в их с Марку знакомстве. И это форма благодарности. А потом, потупившись и покраснев, сказала. «В конце концов, я имею право на реванш. Она так долго перемывала мне кости на всех углах, выставляя никчемной старой девы, что имею право». Саша хихикнула, вспомнив это признание подруги, и чуть не налетела на элегантного сеньора, который слегка брезгливо разглядывал что-то в своем бокале. Сеньор был важным гостем, за столом ему отвели почетное место и вел он себя соответственно. Сейчас он отмахнулся от Саши, как от мухи, и, выплеснув содержимое бокала на траву, удалился. К Саше подбежал второй свидетель, друг Марко, винодел, производящий, по общему мнению, очень неплохой ламбруску. «Он что-то сказал? Он же выплеснул вино!» «Да, выплеснул, но ничего не сказал. А почему ты так заволновался?» «Это же мое вино!» А сеньор Торре Падула, известный винный критик, один из лучших в стране, Стоит ему написать плохо о моем вине, и никто не будет его покупать. Нас это просто разорит. Он родственник Марко? Нет, конечно. А зачем его пригласили? Винодел удивленно взглянул на Сашу. Марко и Софья на следующий год выставят на продажу свое первое вино. И, естественно, они налаживают отношения с сеньором Торре-Падула. Все надо делать заранее. Куда это он? Удивилась невеста, увидев, как побежал за дом винодел. «Да тут этот... сеньор... тьфу, забыла фамилию, куда-то башня падала». Выплеснул его вино, и твой друг помчался налаживать отношения. Софья заметно встревожилась. «Ой, Сань, ты даже не представляешь, как все сложно. Думаешь, кто-то вот так на голубом глазу даст хорошую оценку твоему вину? Как бы не так. Тут еще попотеешь, позаискиваешь, если хочешь, чтобы о твоем вине заговорили» тем более, когда речь идет об одном из самых известных критиков.